И, не двигая головой, осмотрел комнату. Лана поразилась давно забытой прозрачности и спокойствию карьего взгляда. «Алан, ты меня слышишь? Тебе не больно?» «Лана...» Физик улыбался светло и широко, словно ребенок. До да чего же ты шумная Лана? А я видел живого стена. Я принесс тебе его неизвестное стихотворение.